каком-то оцепенении, почти без чувств, Павлик лежал на боку кошелота, спрятав голову за жировым бугром. Последняя, может быть, единственная возможность спасения исчезла. Он, Павлик, сам отказался от н е ё сам убежал от н е ё Куда несется сейчас полный ярости кошелот? Сколько может еще он, Павлик, держаться на нем? Надолго ли хватит ему воздуха в баллоне скафандра? А пища? Мысль о пище неожиданно напомнила Павлику, что он голоден. Перед выходом из подлодки он вкусно и сытно позавтракал, но с тех пор прошло, вероятно, уже часов восемь. Его термос полон горячего какао. Надо растянуть этот запас, но, возможно, большее время. Он сделает лишь... 3-4 глотка, не больше. Надо экономить. Кошелот стремительно несся на небольшой глубине. Он еще не успокоился и двигался резкими порывистыми скачками, глубоко поджимая под себя огромный хвост и мощно выбрасывая его вверх. Было достаточно светло, как бывает светло днем в Саргасовом море на глубине ста-ста д в а д т и метров. Стояли светлые, ярко-зеленые сумерки. Павлик открыл крышку на щитке управления, перевел и нажал кнопку от термосного аппарата. Сейчас же он почувствовал на губах прикосновение круглого и гладкого кончика трубки. Павлик с наслаждением сделал несколько глотков. Ставя на место кнопку от термоса, Павлик вдруг застыл с открытым ртом.